стали выходить из церкви. Сельский учитель Мочигин, простоватый молодой человек, подстал к девицам, улыбался и бойко беседовал. Передонов подумал, что неприлично ему при будущем инспекторе так вольно держаться. На Мочигине была соломенная шляпа, но Передонов вспомнил, что как-то летом за городом Он видел его в форменной фуражке с кокардой. Передонов решил пожаловаться. Кстати, инспектор Богданов был тут же. Передонов подошел к нему и сказал, «А ваш-то, Мачигин, шапку с кокардой носит». Забарничал. Богданов испугался, задрожал, затряс своею серенькую еретицию. «Не имеет права, никакого права не имеет» озабоченно говорил он, мигая красными глазками. «Не имеет права, а носит!» — жаловался Передонов. «Их подтянуть надо, я вам давно говорил. А то всякий мужик с кокарду носить будет. Так это что же будет?» Богданов, уже и раньше напуганный Передоновым, пуще перетревожился. «Как же это он смеет, а?» — плачевно говорил он. «Я его сейчас же позову, сейчас же и строжайше запрещу!» Он распрощался с Передоновым и торопливо затрусил к своему дому. Володин шел рядом с Передоновым и укоризненно, блеющим голосом говорил. «Носит кокарду, скажите, пожалуйста, разве он чины получает? Как же это можно?» «Тебе тоже нельзя носить кокарду», — сказал Передонов. «Нельзя и не надо», — возразил Володин. А только я тоже иногда надеваю кокарду. Но ведь только я знаю, где можно и когда. Пойду себе за город, да там и надену. И мне удовольствие, и никто не запретит. А мужичок встретится всё-таки почтение больше. — Тебе, Павлушка, кокарда не крылу, — сказал Передонов. — И ты от меня отстань. Ты меня запылил своими копытами». Володин обиженно умолк, но шел рядом. Передонов сказал озабоченно, «Вот еще на рутиловых девок надо бы донести. Они в церковь только болтать да смеяться ходят. Намажутся, изрядятся, да и пойдут. А сами ладан крадут, да из него духи делают, от них всегда вонью пахнет». «Скажите, помилуйте!» — качая головой и таращи тупые глаза, говорил Володин. По земле быстро ползла тень от тучи и наводила на Передонова страх. В клубах пыли по ветру мелькала иногда серая недотыкомка, шевелилась ли трава по ветру, а уже Передонову казалось, что серая недотыкомка бегала по ней и кусала ее, насыщаясь. «Зачем трава в городе?» — думал он. «Беспорядок! Выполоть ее надо!» Ветка на дереве зашевелилась, съежилась, почернела, закаркала и полетела вдаль. Передонов вздрогнул, дико крикнул и побежал домой. Володин трусил за ним озабоченно, с недоумевающим выражением в вытаращенных глазах, придерживая на голове котелок и помахивая тросточкою.